Глава 29. В конце пути они остановились и вышли из машины. Извилистая грунтовая дорога петляла через пустыню, обрываясь на повороте возле каньона. Воздух был наполнен бодрящими ароматами полыни и цветущей чемисы. Подгоняемые прохладным ветерком по небу плыли пушистые белые облака, отбрасывая на землю медленно движущиеся тени. «Идеальный день для похода», — подумала Нора. От хребта открывался вид на каньон Анзуэлла, походивший на широкий разрез в песчаниковом плато. Повсюду высились пики и столбики из белого песчаника, напоминавшие кособоких снеговиков. До каньона добирались на машине норы. Взять служебный автомобиль в воскресенье Кори не могла, тем более что поездка была неофициальной. «Круто здесь», — сказала Кори, оглядываясь по сторонам. Нора достала телефон и открыла приложение GPS. «Похоже, мы примерно в двух милях от руин». Они надели рюкзаки и зашагали по едва заметной грунтовой тропе. Она сворачивала вниз, в каньон, и следовала по сухому руслу, змеившемуся по дну. Чем дальше они шли, тем сильнее сужался каньон. Высевшиеся по обе стороны стены становились все более отвесными». «Первый раз вижу каньон-щель», — заметила Кори. «Да, зрелище эффектное. Но здесь бывает опасно. Несколько лет назад я оказалась в таком каньоне во время ливневого паводка. Пожалуй, это самое страшное, что со мной случалось». «Как же так вышло?» «Я руководила археологической экспедицией к доисторическому поселению в скалах. Подобраться к нему можно было только через один единственный каньон-щель. Но внезапно началось наводнение». Вода хлынула потоком, яростно, с грохотом. По каньону будто десяток грузовых поездов прошел. Но рассеклась, удивляясь, зачем рассказывает эту неприятную историю да никому-нибудь агенту ФБР. «Но сегодня дождя точно не будет», — торопливо добавила она. «Я проверяла. К тому же развалины, которые нам нужны, находятся не внутри каньона, а над ним». Между тем проход резко сузился, погрузив их в прохладную тень. В воздухе пахло песчаником, а сверху просачивался свет, озаряя их своим теплым сиянием. «Будто в пещере», — подумала Нора. «Что тебе известно про это место?» — спросила Кори. Как я уже говорила испанцы построили миссию в поселении индейцев Тева под названием Цигума. Позже Тева приняли участие в восстании Пуэбло и разрушили церковь. Цегума долгие века оставалось заброшенной, и никто не интересовался этим местом, кроме кладоискателей. Считается, что данное поселение не представляет особой археологической ценности. Они очутились в самом сердце каньона. Отвесные каменные стены изгибались то в одну, то в другую сторону, отполированные бесчисленными наводнениями, дно каньона представляло собой чистое песчаное ложе. Кори вытянула руки в стороны можно одновременно коснуться обеих стен. Удивительно». «Это и есть тот самый рыболовный крючок», пояснила Нора. «Когда выйдем с другой стороны, то поднимемся по тропе на плато, где стоят развалины». Через четверть мили каньон снова расширился, и солнце разогнало темноту. Каменные стены отступили, зато появилась череда низких плато. Кори вновь заговорила. Не могу отделаться от мысли о том, что Гоуэр мог найти этот крест, когда искал сокровища. Возможно, в развалинах той самой церкви. Сомневаюсь. Отсюда до Ахайлонсома путь не близкий. Тропа пересекла сухое русло и стала взбираться по гребню к вершине плато. Подъем оказался недолгим, но крутым. Пройдя между краевыми скалами, они очутились наверху. «Пришли», — объявила Нора руины вон там, справа». «Ничего не вижу. Обрати внимание на неравномерность растительного покрова. Кактусы и лебеда сплошь покрывают холмики камней и земли. Это и есть наши развалины». «Но где же церковь?» – спросила Кори, снимая рюкзак и доставая копию фотографии. Нора посмотрела поверх ее плеча и указала на большую насыпь земли. «Это и есть церковь. По очертаниям сразу видно». Кори убрала фотографию, и они вошли в заброшенное поселение. Среди обломков строительных камней, сорной травы и муравейников повсюду валялись черепки и осколки кремня. «Ты только посмотри!» — Кори подняла большой раскрашенный черепок. «Очень красивый, но быстрее верни его на место!» — велела Нора. «Здесь ничего нельзя трогать!» «Ой, извини!» Кори положила черепок обратно. Они направились к земляной насыпи. Вблизи Нора разглядела массивную обрушившуюся стену из кирпича сырца, изъеденную эрозией и густо заросшую полынью. В дальней части плато стояла колонна из того же материала, единственная уцелевшая часть стены. Они поднялись на холм по пути, распугав стаю ворон. Те с карканем взмыли в воздух и сели на ближайшую сосну. Кори и Нора нашли место, где раньше находился не в церкви. «Гляди, тут кто-то копал», – заметила Кори. «Причем некоторые ямы свежие». «Ничего удивительного», – сказала Нора. «С мародерами можно столкнуться на многих археологических объектах Нью-Мексико. Большинство из них расположены в уединенных местах, поэтому охранять их трудно». «Может, они искали клад? Что если Гоуэр нашел крест именно здесь?» Вполне возможно, что он когда-то здесь копал. Зачем-то ведь он хранил у себя дома этот снимок с воздуха. Вдруг по заброшенному поселению эхом разнесся резкий звук, и справа от них в воздух поднялся столб пыли. «Ложись!» — закричала Кори, однако нора уже нырнула за ближайшую стену. Обе растянулись на земле среди кустов. Прогремели новые выстрелы. Одна пуля попала в колонну из кирпича-сырца, подняв облачко пыли, а вторая срезала куст слева. «Сюда!» Кори рывком подняла Нору на ноги, и они побежали к колонне и распростёрлись на земле позади нее. Нора заметила, что Кори достала пистолет. В несколько мгновений было слышно только их тяжелое дыхание. «Стреляли вон с того гребня», — сказала Кори. «Какого черта? Не могли же они стрелять по нам!» Именно это они и делали. Нора почувствовала, что ее охватывает страх и паника. «Но почему?» Кори не ответила. Вместо этого она подползла к краю колонны и, прячась за кустами, выглянула наружу. Раздался еще один выстрел, и Кори отпрянула. «Вот черт! ловка они нас в ловушку поймали!» Она заглянула в патронник, проверяя, заряжен ли пистолет. «Что будем делать?» Кори покачала головой если стрелок захочет спуститься он будет вынужден выйти на открытое место прятаться здесь негде будешь отстреливаться надеюсь что не придется если я применю служебное оружие в нерабочее время то должна буду доложить об этом такая бумажная волокита начнется жуть кори умолчала о том что стрелок из нее не неважно да и вообще неизвестный снайпер с винтовкой засел слишком далеко Тогда как мы будем выкручиваться? Дай подумать. Нора села, прислонившись спиной к колонне, и постаралась выровнять дыхание. Кори снова попыталась разведать обстановку. Пригнувшись, она выглянула из-за кустов. Шли минуты. «Кажется, ушел», — наконец сказала Кори. «Откуда ты знаешь?» Видела облако пыли вдоль этого хребта. Похоже, что от колес машины. Она удалялась. Как-то неубедительно. Кори сняла с плечи рюкзак, достала куртку, отломила от куста ветку, обмотала ее курткой и нахлобучила сверху свою бейсболку. Медленно высунула ветку из-за колонны, сначала совсем чуть-чуть, потом еще немного. Никакой реакции. «Эту штуку стрелок бы заметил», — сказала Кори. «Нет, он точно уехал». Она помолчала. «Вот как мы поступим». Сейчас ты со всех ног пробежишь через открытое место и спустишься к сухому руслу. Черт, а с два я побегу. Я тебя прикрою. Будет по тебе стрелять, открою ответный огонь. Потом я побегу следом за тобой. Как только мы окажемся внизу, мы будем прикрыты. Сделаем петлю и спустимся по краю каньона, так, чтобы он не смог выстрелить. Но я все-таки думаю, что он уехал. Нора окинула взглядом местность. План вполне разумный, если, конечно... Кори права, и стрелка здесь нет. Кори спряталась за кустами, заняв позицию для стрельбы. «Ты готова?» Нора кивнула. Сердце у нее сильно билось. «Насчет три. 1 два, три. Давай!» Набравшись храбрости, Нора опрометью кинулась через короткий открытый участок и спрыгнула в высохшее русло. Выстрелов не последовало. Через несколько секунд прибежала Кори. Обе женщины присели на корточки, переводя дух. «Пока все по плану», — прошептала Кори. «Но надо поторапливаться. Вдруг он вернется». В молчании они прошли по руслу ручья, пригибаясь и держась поближе к стенам, пока не достигли краевых скал, указывающих место спуска в каньон. Они пробрались через нагромождение камней и промойные, наконец, спустились с плато. Быстро, но осторожно — Они устремились вперед, скрываясь за низкими холмами, пока не дошли до рыболовного крючка. Каньон-щель они преодолели бегом, выскочили с другой стороны и пятнадцать минут спустя уже сидели в машине. Нора села за руль, а Кори прыгнула на пассажирское сиденье и захлопнула дверцу. Нора завела мотор, они развернулись и выехали на дорогу. Только тогда Кори убрала пистолет в кобуру. «Этот аэрофотоснимок. Он привел нас прямо к тому месту, где нас уже поджидали. Думаю, это была засада». «Хочешь сказать, что фото подкинули специально, чтобы ты его нашла?» Нора задумалась. «На ферму Гоуэров вход воспрещен всем, кроме военных. А главное, откуда они могли узнать, что мы поедем в каньон именно сегодня? Или что мы вообще туда поедем? По-твоему, снайпер там сутками дежурил?» Фотографию наверняка подложили сотрудники военной базы. Мне этот генерал МакГург сразу не понравился. Не удивлюсь, если он установил за нами слежку. Сначала следили за нами, а потом прислали снайпера? Почему бы и нет? Но зачем? Откуда мне знать? Нора заколебалась. Это казалось настолько невероятным, что отдавало паранойей У Кори чересчур бурное воображение, к тому же она почему-то не взлюбила генерала МакГурка. «Нет, это ерунда какая-то», — возразила Нора. «Но сама посуди. Какие у него могут быть мотивы? Убийство федерала — шаг радикальный, поднимется страшный шум. А зачем подбрасывать фотографию? Как он мог быть уверен, что ты посмотришь за рамой, найдешь снимок, догадаешься, что за место на нем изображено, и отправишься туда? А как он узнал, когда ты туда поедешь?» Я не заметила чтобы за нами кто-то ехал. И, наконец, если бы в нас стрелял армейский снайпер, мы бы сейчас здесь не сидели. Стрелок находился в ста ярдах от нас, максимум в ста Однако промазал не меньше, чем на десять футов. Может, это был какой-нибудь близорукий охотник или искатель сокровищ, который выкопал те ямы, попытался отпугнуть конкурентов. Да и вообще, мало ли вокруг ненормальных. Совершенно дикие люди попадаются. Кори ответила не сразу. «Разумное рассуждение. Наверное, я просто предвзято отношусь к генералу. Какой-то он, даже не знаю, слишком приятный, что ли». «А ты, значит, предпочла бы хама?» Кори покачала головой. «Доложишь о случившемся в ФБР?» — спросила Нора. «Ну уж нет». Только разворошу осиное гнездо и вдобавок вляпаюсь в неприятности за то, что приехала сюда в выходной день без разрешения, да еще и с гражданским лицом. «Тогда что ты собираешься делать?» Кори поджала губы. «Попрошу шерифа Уотса приехать сюда. Он опытный следопыт, если не врет, конечно. Может, он догадается, кто в нас стрелял. Уотс человек полезный». Нора улыбнулась. «А еще симпатичный». «Перестань!» — отмахнулась Кори и насмешливо добавила. «Если хочешь, можешь поехать с нами в качестве дуэньи».